Дед кивает, прижав свой лоб к колбу Теда. «Надо скорее ехать домой, сынок, нас мама ждет, наверняка волнуется». Тед закусил губу. «Да, пап, сейчас, прямо сейчас. Какой у тебя теперь рост, Тед, Тед? Метр восемьдесят семь, папа. Надо будет подложить побольше камней под якорь, когда вернемся домой». Когда Тед уже стоит в дверях, дед спрашивает, не забыл ли он гитару.